Глава 23. К полудню кареты, которые не пустили на территорию дворца, заставили собой практически все подъезды к нему. Желающих посетить спектакль, о котором целую декаду шумел весь Псков, было столько, что мест не хватило даже в самом большом зале Герцогского дворца» уля тебе не простит услал нашу девочку на войну а сам устроил тут развлечение да еще такое гортензия говорила вроде бы в шутку но в голосе ее сквозила печаль она сидела в любимом олеговом кресле качалки откинув назад прелестную головку я потом специальный повтор устрою для нее одной бодро ответил олег конечно на его душе что называется скребли кошки И сестру было жаль, он дал себе очередной зарок, что как только она вернется, он перестанет грузить ее любыми проблемами как минимум на три декады. Только доделают с ней вместе новую дорогу, идущую через выкупленные им болотистые земли бывших вольных поселений до самых северных границ его герцогства по направлению к Фисталу, чтобы преодолевать это расстояние не за пять дней, как раньше, а максимум за два. Рабы выкладку глинино песчаной смеси уже заканчивают. И рельсы наделают в нужном количестве, чтобы построить узкоколейки, по которым будут гонять дрезины. Трашб кое-какие его подсказки получил, пусть совершенствует свой Геленваген. Нужны будут рельсы и для завершения кольцевой конки. А еще Олег вдруг понял, что если он не примет кардинальных мер по отношению к своим «хотелкам», то Уля всю свою жизнь только и будет, что строить, воевать и лечить. Без выходных и отпусков. «О ней думаешь?» — угадала Гортензия. «Не переживай сильно. Я пошутила. Уля сильная девочка, она совсем справится. А как ей дать хоть немного свободы? Давай как-нибудь вместе подумаем». «Договорились», — кивнул Олег. «Как думаешь, там уже все собрались?» «Позовут», — пожала плечами Кортензия. Зал на втором этаже дворца был переоборудован под зрительный. Понятно, что создать что-то похожее на настоящий театральный зал цели он и не ставил, но устроить подобие сцены и портера он подсказал как. Кортензия и Кара пытали его так, что в какой-то момент он решил, что те позовут себе в помощь Нурия, его главного палача. Олег уже давно перестал шифроваться в отношении своих знаний и возможностей от своих старых друзей, вернее подруг, но все же свое иномирное происхождение скрывал, хотя и сам не мог объяснить себе причину этого. Приходилось сделать вид, что все, что он им говорит по обустройству зрительного зала, это он придумывает на ходу. При виде клейна, вошедшего в кабинет, Олег уже начал вставать, думая, что пора идти занимать почетное место среди зрителей, но оказалось, что тот пришел немного по другому поводу. Торговцы Бимилатус и Бомариус со своими семьями в числе приглашенных. Но к ним прибыли вчера вечером трое их компаньонов из Фларгии. Просят допустить их тоже. Ждут перед входом во дворец «Обещают мест лишних не занимать, разместятся вместе с компаньонами. Разрешите?» Клейн вопросительно посмотрел на герцога. «И такую чепуху должен я лично решать, Клейн?» «Простите, господин герцог, но дело это новое, сами понимаете. Пока без вас никак невозмутимо поклонился министр двора». Гортензия звонко рассмеялась. «Поменьше придумывай нового, меньше проблем себе создашь», — сказала она, но потом приняла серьезный вид. «Это я опять шучу». В этот момент и пришел дежурный секретарь доложить, что к началу спектакля все готово, ждут только герцога. «Ладно, скажи, пусть проведут. Постоят на ногах за задними рядами». Завершающую сцену Ромео и Джульетты, касающуюся короткого расследования смерти возлюбленных и примирения семей Монтеки и Капулетти, Олег помнил с трудом, поэтому в его варианте этой бессмертной трагедии последней сценкой был тот момент, когда обнаружившая своего любимого мертвым Джульетта находит новое место его кинжалу не в ножнах, а в своем теле. В общем, Все умерли. Да и так для публики этого мира, чьи вкусы Олег уже успел узнать, было даже лучше. Он не уставал удивляться тому, как в одних и тех же людях уживается сентиментальная жалость и жестокость. Сочувствие ко всяким вымышленным страдальцам с жадным и веселым интересом к кровавым публичным пыткам и казням. У Олега еще была надежда на барона Орвина. Отца казненного Венка, предавшего Улю, и лучшего из командиров пехотных полков Женка, который, как Олегу рассказала сплетница Веда, узнавшая об этом от своей подруги такой же сплетницы баронессы Ульфы Чепин, был вынужден выкупить самые дорогие места себе, жене и дочери после тяжелого скандала с ними обоими». Герцог понадеялся, что патологическая жадность барона Орвина не даст ему наслаждаться спектаклем, и что все время премьеры он будет занят только подсчетом убытков. Но даже этим надеждам не суждено было сбыться. Этот жмот при виде покончившей с собой Джульетты рыдал, как младенец. «Это прекрасно!» — прошептала Олегу на ухо, сидевшая рядом с ним баронесса Палин. «Ты-то чего плачешь?» «Ты же это все много раз на репетициях видела?» – спросил он ее. Гортензия только махнула рукой, подтвердив подозрение Олега, что тут новации с продвижением искусства необходимо продвигать крайне осторожно, чтобы не получилось как скорью, истребившей индейцев целыми племенами. Но вообще-то это был не просто ошеломляющий успех, это был триумф. А одну из главных ролей играла та самая девочка, могиня слабосилок, которая при каждой их встрече в школе или в госпитале смотрела на него глазами влюбленной дурашки. Вот и сейчас, вместо того, чтобы купаться в лучах славы, когда ее все поздравляли и трясли, она пыталась поймать его взгляд. Олег еле сдержался, чтобы не сплюнуть. Вот уж кого, а еще влюбленной малолетки ему только и не хватало. «Олег, ведь я тогда моложе, я лучше, кажется, была. И я любила вас, и что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. неправдаль. вам была не новость, смиренной девочки, любовь?» Он усмехнулся привидевшемуся ему варианту будущего и стряхнул на вождение. «Ты, похоже, вообще не услышал, что я сказала?» Пихнула его в бок гортензия. «Почему? И я тебя слышал». Конечно, мы сейчас пойдем и поздравим наших сегодняшних героев. При виде ведущих негромкую беседу герцога и баронесы Палин, решивших подойти к героям дня, все толпящиеся зрители почтительно расступались и замолкались, стремясь расслышать, о чем идет разговор у самых главных владетелей герцогства Сфордс». Со стороны их поведение сегодня напоминало, наверное, супружеское, но Олег был уверен, что так не то, что сказать, подумать никто не посмеет. Генерала Чека и его жену все знали и уважали, хотя, конечно же, гортензия выглядела так молодо, что, будь они действительно мужем и женой, это выглядело бы вполне естественно». Но Чек, отправившись на восток герцогства вместе с передислоцированными туда полками, в верности своей жены мог быть полностью уверен. И не потому, что она, как жена Цезаря, была вне подозрений, а потому, что они оба искренне друг друга любили и уважали. А вообще в этом мире средневековье отличалось от земного и в отношениях с женщинами. Об эмансипации тут и речи не шло, но надевать на них пояса верности тут и в голову бы никому не пришло. В одном из музеев Олег однажды видел этот предмет форменного издевательства над человеком. Сделанный из дренного тяжелого железа с зубчатыми отверстиями, через которые можно было справлять нужду, но невозможно согрешить, Он вызвал тогда у Олега содрогание, особенно когда он представил, что носить этот предмет кому-то приходилось годами, пока их любимый в каком-нибудь очередном крестовом походе геройствовал и грабил. А запах какой должен был стоять? Впрочем, и сами муженьки этих дам подвергали себя пыткам, порой не меньшим, подолгу не снимая доспехов и лад. Рыцари тех времен были настоящими машинами войны. Они не только обладали огромной силой, тренируясь во владении оружием с того момента, как начинали ходить, но и сами по себе были оружием. Химическим, из-за той непереносимой вони, которая от них исходила. Ведь мылись они только один раз в своей жизни, при рождении, Биологическим, из-за того, что могли атаковать не только холодным оружием, но и своими вшами и блохами. Бактериологическим, из-за того, что заражали покоренные земли всякими эпидемиями. Население того же Константинополя после его захвата крестоносцами больше пострадало от всякой заразы, принесенной ими, чем от грабежей и убийств. Одно время Олег интересовался историей, И когда весь романтизм от чтения книг вроде Айвенга прошел, он по-настоящему был изумлен тому, как Батыю, Александру Невскому, Даниилу Галицкому или Салахаддину удавалось побеждать эти чудовищные организмы войны, являвшиеся по своей сути оружием массового поражения. Задолго до появления всяких ипритов или заманов с вигазами, Однажды появившуюся у него мысль создать и в этом мире подобный могучий инструмент Олег отбросил от себя почти сразу. И не только потому, что было бы очень сложно организовать прикрытие сферами, двигающуюся на скорости лаву, но и потому, что люди этого мира хоть и жили часто тоже в грязи и зловонии из-за отсутствия нормальных средств гигиены и нормально работающих сетей водопроводов и канализаций, все же старались часто мыться и стирать белье. Вряд ли кто-нибудь из них смог бы выдержать то, что легко переносили европейские рыцари. «Поздравляю вас с успешным выступлением!» Подойдя к сцене, Олег откинул появившиеся них кстати мысли – «Я вами доволен. Не мог сдержать слез. Молодцы!» Подойдя к каждому из актеров и актрис, герцог ободряющий хлопал по плечу и вручал один из заранее подготовленных кошельков, которые нес за ним в кожаном мешочке молодой раб, в каждом из которых было по тридцать рублей серебряными рублевыми монетами. Мнение, что художник должен быть голодным, он не разделял. И не вручил такой же кошелек режиссеру-директору школы Каре по другой причине. «У меня для тебя другая награда приготовлена», — сказал он, обняв ее после того, как она закончила обниматься со своей теткой Гортензией. «Ты эту награду давно заслужила. Сегодня же вечером получишь. Ничего на сегодня не планируй. Жду к ужину у себя во дворце». «Ты, кстати, тоже приходи», — сказал он Гортензии. «Вообще-то я сегодня и не планировала из дворца уходить», — улыбнулась Магине. «Сгораю от любопытства, что ты Кари, подготовил». это скажешь заранее?» — спросила она его полушепотом на ухо. Олег улыбнулся и помотал головой. «Гости расходиться не торопились, а вернее даже и не собирались». Часть баронов со своими семействами вместе с разнаряженным Лешеком среди них пытались протолкнуться поближе к герцогу и баронессе Палин. И Олег понял, что пора удалиться. Найдя глазами Клейна, мигнул тому, чтобы приблизился. «Давай, организуй мне тут эвакуацию. Хватит им здесь такой толпой бродить. И до ужина подготовь документы по судебным делам». «А к ужину сам знаешь что», — сказал он своему министру двора, когда тот пробился к нему. В отличие от кары, Клейн знал о подарках, которые герцог приготовил. Во-первых, Клейн сам был одним из получателей подарка, а во-вторых, он принимал участие в их подготовке. «Уйти сразу у герцога не получилось». Почти склянку ему пришлось выслушивать словословие в свой адрес, просьбы от баронов и скрытые намеки от баронет, а иногда и от баронес. Создавая свою столицу, Олег меньше выматывался, чем за эту склянку большей частью пустой болтовни. Но всему когда-то приходит конец. Сославшись на неотложные дела, он, не обидев своих вассалов, ушел к себе, где его ждал скромный обед на одного как всегда молчаливая мона прислуживая за столом не отвлекала его от размышлений а размышлять ему сейчас было о чем олег решил всерьез реформировать судебную систему судебная власть в виноре да и в других государствах насколько он был в курсе была сосредоточена в руках владетелей феодалов или городских магистратов а в принципе ее организации в отдельную ветвь тут даже и не задумывались. Впрочем, это бароны, как правило, судили сами, а владетели рангом повыше, графы, маркизы, герцоги, чаще передавали эту часть своих полномочий кому-то из доверенных людей, как правило, и так имеющих исполнительную власть. Единственным, пожалуй, исключением из этого правила в Веноре был король, назначавший отдельных людей, которые кроме права суда иными полномочиями не обладали. Разбирательства тут были недолгими, а решения выносились устно. Крайне редко случалось, когда какое-нибудь судебное решение записывалось на новощенную доску, да и случалось это только тогда, когда место исполнения приговора находилось достаточно далеко от места его вынесения. Это было и понятно. Слишком дорого было бы писать приговоры на выделанной коже, особенно с учетом их количества. Олег еще когда жил в Сольте, первое время испытывал нешуточное удивление от множества проводимых там чуть ли не ежедневно казней и экзекуций. Мысль, уподобившись королю назначить судей, которые от его имени будут выносить решения, пришла к нему вчера, когда Клейн принес ему на утверждение длинный список из трех десятков имен, которых его соратники считали нужным казнить. Наибольшую лепту в наполнение этого списка внес Бор, его главный комендант. Это было объяснимо, но были там и другие клиенты. К примеру, Гелла внесла в списки на повешение, как она объяснила Клейну, неисправимого криворукого дурака, который уже второй раз не просто сломал, а окончательно угробил токарный станок, первый и, между прочим, единственный в распиле и вообще в этом мире. Опытный образец. Не Гела, а прямо борец с вредителями Лаврентий Палыч какой-то. Шерес хотел казнить одного из своих гвардейских интендантов, пойманного на воровстве и перепродаже фуража. Если с Шерезом Олег еще был согласен, то вот Гелла, по его мнению, явно перегнула палку. Хотя он, являясь соавтором этого творения сумрачного сфорцевского гения, был расстроен печальной судьбой станка не меньше своего министра промышленности. Получив этот список... Олег в очередной раз похвалил себя за то, что вовремя додумался приказать записывать имена преступников на бумагу и подавать ему на утверждение. А то его соратники бы наделали делов, и так поди успели уже отправить на тот свет кучу бедолаг из-за какой-нибудь ерунды. «Не отрешил он. Нужны люди, которые смогут смотреть на все объективно со стороны, свободные от эмоций. Правда...» Это опять потребует новой бюрократической прослойки, но Олег решил, что уж пятерку судей и десяток их помощников он как-нибудь прокормит. Он ведь пока не собирался лишать владетелей их судебных прав. Его судьи будут разбирать только те дела, которые касаются преступлений против герцогства. Законы Венора довольно просты. Сложным разделом в них было только разнообразие казней и пыток, но он эту часть упростил. Так что судей Олег рассчитывал подбирать из армейских отставников. Справится. «Смотрю, ты все время во дворце, наявшись и глядя, как Мона быстро и умело убирается со стола», сказал он, «С мужем-то встретиться получается». Девушка покраснела и кивнула, затем, видимо, вспомнив, что она теперь умеет и говорить, ответила, «Да, господин». «Отнесешь посуду, сообщи Клейну, чтобы тот через пару склянок ко мне зашел». «Дежурному скажешь, чтобы до его прихода никого ко мне не пускал». Никаких дел у Олега на это время запланировано не было. Просто он решил немного отдохнуть до ужина, на котором хотел порадовать своего министра двора и директора школы давно ими заслуженными, с его точки зрения, титулами. Когда Гортензия объяснила ему, что образование графств – в том числе и на территории его герцогства это исключительное право короля, то заодно сообщил ему, что баронство он при наличии свободных земель делить маноры запрещалось категорически, образовывать может. Получив, а если быть точным, купив заболоченные земли вольных поселений, Олег приобрел при этом и достаточное количество свободных, незанятых земель, чтобы основать там с десяток баронств. Правда, земли эти были безлюдными и малопригодными для ведения феодального хозяйства, и, возможно, кто-то получение таких баронств счел бы издевательством. Но соратники Олега и так получали доходы больше, чем имели многие графы, так что могли вполне обойтись на первых порах и без крестьянского оброка». Зато пусть они сами об этом и не будут догадываться, но кто знает, может, их потомки поднимутся на земляном масле, как арабские шейхи. Первыми, про кого подумал Олег, когда решил дать баронские титулы, были Кара и Клейн. Кстати, если накладывать знак сфорца на баронские грамоты ему предстояло самому, то вот их изготовление и написание должен был обеспечить сам Клейн. Работа у него такая – Поэтому сюрприз сегодня будет только для Кары.